Тянет, что может. Репу, хорошо, а не репы, так хвощ, али, ржавь на худой конец. Это точно верно, говорите. У меня в прошлом году все ржавь из чула настянули. Я пришел...